Глава 12 Касьян как раз заканчивал переналадку еще одного обслуживающего Кибера на 26 этаже невоскреба Макнамара-Инк, когда в ухе ожила кнопка вживленного телефона. Это был их с Сандерсом секретный канал, который должен был активироваться лишь в случае крайней необходимости все остальное время они должны были связываться по обычному, ну, почти, коммуникатору. Что ж, похоже, сейчас такая необходимость наступила. — Ну? — отозвался Полубой. — Касьян, на КПП только что поступила команда аннулировать выданный тебе пропуск. Голос Сандерса был почти спокоен. — Почти. — Понятно. Рекомендую отход по варианту «6». Касьян задумался. Слышка, Дик, что? Это ведь означает, что я теперь ни по чем сюда не попаду. Сандерс откликнулся не сразу. Касьян, ты не о том думаешь. Тебе надо немедленно приступать к отходу. Ты что, забыл? Тебе впрыснули изотоп. Сейчас в твою сторону уже вовсю двигаются охранники. Да знаю я, знаю, досадливо морщась, сказал Касьян. Только ведь если я отсюда вот просто так уйду, значит, все псу под хвост. Касьян, мы найдем выход. Тебе надо немедленно, ты слышишь, немедленно. А я думаю, что мне надо прогуляться до сектора С, безмятежно резюмировал Касьян. Как? Да по силовому. Все равно уже спалили, так чего стесняться-то? Тем более, что сам как раз в отъезде... «Касьян, у тебя ничего не выйдет!» Зло заорал Сандерс, которому надоело уже играть в терпеливую няньку для этого полоумного русского. «Операция не подготовлена. У тебя нет необходимого снаряжения, оружия». «Вот нашел проблему!» Добродушно усмехнулся Полубой, выбираясь из узкой шахты обслуживания через вентиляционный люк. Тут этого добра навалом. У любого вертухая, а они, как ты сам говоришь, совсем скоро у меня под ногами начнут путаться. Ладно, пошел я, не дави на уши. Тьфу, упрямый осел!» Выругался Сандерс и замолчал. Касьян рысью взлетел на два этажа вверх по пожарным трапам и завернул за угол, входя в огромный тамбур. У дверей, расположенных у дальней стены, Скучали два верзилы в форме охранников. Похоже, до них пока не дошла информация о том, что в здании чужак. Впрочем, наверное, пока она еще ни до кого не дошла, кроме группы охранников, неторопливо направлявшейся на 26 й этаж, чтобы задержать одного лоха-монтера по фамилии Кадагин. За виде полубоя охранники встрепенулись. «Сэр, прошу простить, но здесь запрещено находиться постороннему персоналу», — заученно забормотал левый. «Я прошу вас немедленно покинуть...» «Сектор Ц? Тамбур-2?» Скорчив тупую рожу, осведомился Касьян с самым уверенным видом, заглядывая в электронный планшет и не останавливаясь. «Да, но...» Больше ничего он сказать не успел, — потому что Касьян сходу засадил ему ногой под дых, одновременно швырнув во второго бесполезный планшет. Первого охранника унесло спиной вперед. Второй оказался не промах. Сумев уклониться от планшета, он почти успел выхватить оружие из кобуры, когда его переносица встретилась с кулаком Касьяна. А пережить подобную встречу и остаться в сознании — не смог бы ни один обладатель переносицы. Быстро обыскав два неподвижных тела, полубой установил, что карточки допуска обоих не дают им права доступа в сектор С. Что ж, не слишком-то и рассчитывал, пробормотал он, выщелкивая батарею из рукояти одного из двух доставшихся ему в качестве трофея лучевиков. Выудив из карманов одного охранника пластинку жвачки, Ну какой америкос без этой заразы? Полубой тщательно разжевал ее и, установив батарею на приводе дверного замка, зафиксировал ее жвачкой. После чего выбрался из тамбура на площадку трапа и закрыл за собой дверь, оставив узкую щелку. Тщательно прицелившись сквозь нее в батарею, он плавно надавил на спуск рвануло так, что двери из тамбура вышибло наружу и сбросило в шахту пожарных трапов. Касьян, которого взрывной волной откинуло на площадку ниже, вскочил на ноги, потряс головой, и, поняв, что это не звон в ушах, а завывание пожарной сигнализации, ну, скажем честно, не только звон в ушах, двинулся вверх по трапу. «В секторе С царил беспорядок». Прямо у выбитых дверей лежало чье-то тело. Телу было плохо, и потому оно тихо стонало. Все консоли, располагавшиеся вблизи дверей, сорвало с мест или перекосило. Полубой окинул взглядом этот беспорядок и, повернувшись к испуганно жмущимся у своих кресел оператором дежурной смены, озабоченно спросил: И кто же это все натворил? Не знаем ответил один. «А я знаю!» Широко улыбнувшись, заявил Касьян. «Я!» И в подтверждение своих слов выстрелил в потолок. С потолка посыпались куски панелей, стекло светильников и еще какая-то муть. Кто-то отчаянно завизжал. Но Касьян, не обращая внимания на музыкальное сопровождение, подошел вплотную к пульту дежурной смены и, достав из нагрудного кармана слегка модифицированный универсальный дешифратор, подключил его к кэшпорту, после чего повернулся к операторам. «Ну?» «Что?» – испуганно переспросил тот, что сказал «не знаем». «Кто из вас введет код доступа?» Операторы переглянулись. «Мы не имеем права!» «Это плохо!» Озабоченно покачал головой полубой и снова выстрелил в потолок, после чего продолжил. «Потому что в таком случае у меня не останется никаких стимулов, чтобы оставить вас в живых. Понимаете?» «Нет!» «Ну все же просто!» — вздохнул Касьян. «Мне нужен код доступа. Если у меня его и так, и так нет, какой толк оставлять вас в живых? Он же у меня от этого не появится, логично!» Операторы судорожно дернули головами. «Ну а тогда...» — грустно начал полубой, приставляя колбу первого ствол лучевика. Дальнейших объяснений не потребовалось. Оператор пискнул «Не надо!» и, склонившись над пультом, пулеметно выстрелил шорохом клавиш. Касьян покосился на дешифратор, удовлетворенно кивнул «Отлично! А теперь дуйте вон в тот угол и ложитесь на пол!» И, дождавшись, пока оба оператора послушно займут указанное место, вызвал Сандерса. «Дик, информация пошла?» «Принимаю», — буркнул тот. «Шел бы ты оттуда!» «А как же! Как только так сразу!» «Мистер Кадаген, я приказываю вам положить оружие на пол, встать на колени и поднять руки вертикально вверх», — послышался голос из тамбура. «Ага, сейчас!» хмыкнул Касьян. «Еще и штаны спущу». «Эй, Морган!» — послышался голос Лимаса, который всегда, кроме первого раза, отправив полубоя наверх, закатывался в бар на первом этаже. «Тебе лучше бы последовать их указаниям. Эти ребята не шутят. Мне нужно две минуты, Лимас!» — заорал полубой. «Пусть они подождут две минуты, и я сдамся!» Надеяться на это было бы полным безумием, но чем черт не шутит? Может быть, они принимают его за слегка свихнувшегося монтера, решившего вот таким образом немедленно отослать весточку на Кардиф своей подружке. Вряд ли кто в службе безопасности представлял себе, кем действительно является Морган Кадаген. Иначе они никогда бы не предоставили ему такую фору. «К сожалению, мистер Кадагин, вы находитесь в секторе ограниченного доступа, и потому мы не можем предоставить вам ни секунды лишнего времени. Вы должны немедленно положить оружие на пол и встать на колени, вытянув руки вверх. Я считаю до трех. Раз...» Полубой покосился на индикатор дешифратора. «Черт, всего треть. Нет, мало...» Два. Послушайте, ну неужели вам жалко? Я просто хочу поздравить свою Сэнди с днем рождения. У нее вчера был день, они не купились. Три. Четверо охранников ввалились внутрь, на ходу ведя беглый огонь из лучевиков. Если бы им действительно противостоял простой работяга Морган Кадагин, у которого от чего-то поехала крыша, у него не было бы никаких шансов. Но на этот раз шансов не было как раз у охранников. Сектор наполнился визгом лопающихся экранов, грохотом обрушивающихся панелей и треском выстрелов. Операторы в углу зажмурили глаза и раскрыли их, когда услышали знакомый голос, который брюзгливо бурчал. «Ну просил же, как людей, две минуты! Нет!» Все торопятся, лезут, куда не просят. Сумасшедший монтер, или кто он там, стоял над распростертым телом охранника и выворачивал из его сведенных предсмертной судорогой пальцев лучевик. Закончив с этим, он швырнул его в кучу к остальным трем и хмыкнул. Оружия нет, тоже сказанул. После чего поднялся и подошел к валяющемуся на пульте дешифратору. «Ну вот». «Еще полминутки». В этот момент над головой раздался рев пожарной сирены, а вслед за тем ожили динамики громкой связи. «Внимание! Внимание! В здании находится опасный преступник, одет в форму служащего «Мэджик Оксиген». «Преступник вооружен и агрессивен». «Персонал Макнамара Инкорпорейтед уже подвергся неспровоцированному нападению. Служба безопасности предпринимает действия по его нейтрализации. Мы призываем всех оставаться на своих местах. В целях безопасности и для ограничения передвижения преступника сейчас будут временно заблокированы лифтовые шахты и двери тамбуров между секторами». Полубой хмыкнул. «Интересно». «А дышать вы тоже перестанете?» После чего повернулся и вновь посмотрел на дешифратор. «Ну вот, порядок!» Он отсоединил дешифратор, сунул его в нагрудный карман, сгреб лучевики и рассовал их по карманам, а напоследок нацепил на голову гарнитуру связи, снятую с одного из охранников. Развернулся к операторам и махнул рукой. «Ну ладно, бывайте, мне пора. А этому...» Он ткнул пальцем в сторону замолчавших динамиков. «Не верьте!» «Ежели со мной по-доброму, то и я по-доброму, ведь так?» Первое препятствие Касьян встретил на втором уровне. До того все было достаточно просто. Покинув сектор С, он тем же путем вернулся обратно в вентиляционные коллекторы. Гравилифты были заблокированы, поэтому служба безопасности, наверное, была уверена, что ему некуда деваться» и его вот-вот возьмут. Даже сюда, внутрь вентиляционных коллекторов, и то вполне отчетливо доносился грохот каблуков охранников, сбегающихся со всех концов огромного здания. Ну еще бы. Наряд быстрого реагирования он, скорее всего, положил в секторе С. Так что теперь служба безопасности стягивала к точке, в которой он идентифицировался из-за проклятого изотопа, все наличные силы. Вероятно, ничуть не сомневаясь, что вот-вот его возьмет. Сейчас. Разбежались. Человеку свойственно мыслить прямолинейно. Если быстро спуститься и подняться можно только на гравилифтах, а лестниц в шахтах и вентколлекторах не предусмотрено, значит, объекту деваться некуда. А то, что внутри шахт гравилифтов проходят кабельные короба, им как-то и в голову не пришло. Касьян стянул с плеч куртку, достал универсальный нож электрика, входящий в стандартный носимый комплект нескольких дюжин различных профессий, в том числе и диверсанта, уж очень удобная была штука, и двумя движениями отхватил от подола две длинные полосы. Натянув изуродованную куртку обратно, он убрал нож и туго обмотал ладони полосами ткани. Затем, наклонившись над шахтой, он оторвал легкую пластиковую секцию крышки и замер, разглядывая внутренности короба. Нужный кабель отыскался сразу, толстый, прочный, но гладкий. Сверху послышались торопливые шаги. Полубой хмыкнул и, ухватив кабель обмотанными ладонями, скользнул вниз, в шахту. Не успел он спуститься метров на десять, как ожила гарнитура связи. — Внимание, внимание! Объект покинул 26-й уровень и быстро движется вниз. — Ты что, Шиловский, охренел? Лифты же отключены! — влез чей-то недоуменный голос. — Не знаю, мистер Паркер, отметка уже на восемнадцатом уровне! — растерянно ответил первый. Касьян довольно ухмыльнулся и притормозил, упершись ногами в стену. Ткань от трения разогрелась и уже жгла руки. Полубой, захватив кабель ногами, быстро размотал руки и потряс полосами тканей в воздухе, чтобы они быстрее остыли. Через пару минут он вновь обмотал руки и двинулся дальше. «Мистер Паркер, объект продолжил движение! Он уже на девятом!» — заполошно прокричали в наушнике. «А, черт!» Шеловский, врубай лифты! Он все равно как-то перемещается, а мы можем только по пожарным трапам за ним гоняться!» Полубой ухмыльнулся, подумал, «Опоздали, ребятки?» И въехал ногами в перекрывшую колодец лифта изолирующую створку. Чертыхнувшись про себя, он опять размотал уже слегка подплавившуюся ткань и, расклячившись между мощными конструкционными балками шахты, прижался к стене. Если ребята собираются включать лифты, значит створка вот-вот уберется. Так и произошло. Внизу послышалось шипение, и створка с легким лязгом уползла в сторону, открыв зависшую на первом уровне кабину лифта. Но почти сразу после этого снизу, сквозь узкую щель между кабиной лифта и разомкнутыми дверями, ведущими в лифтовой тамбур первого уровня, Сверкнули выстрелы лучевика. Касьян тихо ругнулся и, отцепив правую руку, выудил из кармана один из лучевиков. Выщелкнув из рукоятки батарею, он швырнул опустошенный лучевик вниз, в щель. Внизу что-то с грохотом рухнуло на пол. Касьян перехватил батарею и вытащил из другого кармана второй лучевик. Снизу послышался довольный возглас. «Ха, сволочь, сдаешься!» «Надо же!» Эти идиоты решили, что он выбросил оружие. Они даже не заметили, что лучевик без батареи. Что ж, как говорил дед Потап, дураков след учить. Касьян швырнул в щель батарею, и едва она коснулась пола тамбура, выстрелил в нее. Рвануло так, что лифтовую кабину смяло и вдавило в стенку шахты. Касьяна чувствительно приложила о стену, но, в общем, основная ударная волна разошлась в кабину и лифтовый тамбур. Из тамбура доносилась вонь от чего-то сгоревшего, и кто-то жалобно стонал. Полубой потряс головой и, оттолкнувшись от стенки шахты, прыгнул вниз.